Глава 23. Мой взгляд блуждал по залу ресторана, выхватывая всякие незначительные мелочи. Нужно было немного успокоиться и взять себя в руки. Вот музыканты начинают играть новую мелодию, эхом отзывавшуюся в моём сердце. Вот в зал степенно заходит чито гномав почтенного возраста. А вот молодой человек целует руку ослепительной красавице. Красавица улыбается и что-то кокетливо говорит своему спутнику, а я во все глаза разсматриваю его и понимаю, что не могу сделать даже вдох. Герой моих девичий грёз, моя первая любовь. Оливер Стоу и со своей невестой решили посетить именно этот ресторан. В груди образовался тугой комок. Сердце ухнуло куда-то вниз и замерло тяжёлым гранитом. Я не могла отвести взгляда от этой красивой пары. Оливер был с невестой очень нежен и предупредителен. Он улыбался ей так искренне, так беззаботно. А я смотрел на эти красивые губы, что совсем недавно целовали меня и шептали слова любви. Больно. Так больно, что хочется кричать. Хочется вырвать горящее огнём сердце из груди только чтобы прекратить эту пытку. Снова. Это было уже однажды. Тогда, когда он сказал, что мы не можем больше быть вместе, что я не та, что есть невеста. Есть. Что я испытывала к совершенно незнакомой мне девушке? Обиду, злость, ревность? Ничего. Она прекрасная пара для моего любимого некроманта. Она не виновата. И я тоже. Милли, эхом доносился голос, минуя моё сознание. Милли, «Адепт Крайлис!» От этого рыка я вздрогнула и пришла в себя. Оказывается, я до крови прикусила губу, а по щеке предательски крадется слезинка. Я ошалела, захлопала глазами, возвращаясь в реальность. А реальность состояла из сидящего прямо передо мной злющего снежного демона. Его глаза стали почти черными от ярости, черты лица заострились и стали какими-то хищными. Он демонстративно смотрел то на меня, то на привлёкшую моё внимание пару. Конечно же, он всё понял. Видимо, мои сердечные терзания докатились и до тонкой демонической душевной организации. Вот он и взбесился. Не понравилось ему, что я тут нюни распустила по бывшему. Ведь знала же, что Оливер помолвлен, знала. На что надеялась? Правильно, Берд говорит, не то пальто. Только что делать, если душа всякий раз падает в пятки от одного только взгляда на некроманта? Внезапно магистр Стайракс потянулся через стол и вытер слезинку с моей щеки. Растер в пальцах капельку с ненавистью, глядя на Оливера. «А вот за это я его убью», — мрачно сообщили мне. И я даже не успел и ничего сообразить, как ректор рывком поднялся и приблизился к столику некроманта. Оливер поднял голову и посмотрел на демона. Тут же его лицо побледнело. Я не слышала, о чём говорили магистр Стейракс и мой бывший жених. Но довольно быстро Оливер вместе со своей невестой поднялись и покинули ресторан. На прощание некромант обернулся и с ненавистью посмотрел на вернувшегося к нашему столу куректора. Его взгляд мознул по мне. На миг в глазах отразилось неверие, а потом что-то похожее на презрение. И он туда же Что я такого сделала? Слезняк припечатал ректору, саживаясь на своё место. Кто? Не поняла я. В голове всё ещё гудело, и я не очень поняла, что он имеет в виду. "Этот мальчишка стон", выплюнул демон. Я даже растерялась. Такая враждебность исходила от снежного. С чего бы? Почему? Он посмотрел на меня немного снисходительно. Он испортил мне аппетит. Хм. А вот это что-то новенькое. Учитывая, что до определённого момента ректор и не подозревала о нахождениях Оливера в ресторане. Не потерплю, чтобы нарушали мои запреты, пояснил магистр, но я всё равно никак не могла понять, что только что произошло. Когда я заступил на должность ректора Академии Джоэл Росс, Я запретил адептам покидать пределы Академии без сопровождения магистров. Ты видела его спутницу в должности магистра нашей Академии? Вот и я не встречал. А я по долгу службы знаю всех преподавателей нашего учебного заведения. Совсем уже эта золотая молодежь нашего королевства обнаглела. И как только сумел пройти сквозь охранные заклинания. Я молча слушала. Даже была в чём-то согласна с негодованием ректора. Совсем чуть-чуть. И сразу как-то на душе потеплело. Правильно. Мне, значит, нельзя в сопровождении боевика выйти в город, чтобы собрать нужные ингредиенты и пообедать в харчевне, а кому-то можно разхаживать по ресторанам? Нечего. Даже настроение поднялось. Взяла вилку и принялась есть салат. Когда-то была у лекаря после полного выгорания. «Мальчишка заявился и крутился рядом», — внезапно произнес ректор. «Думаю, хотел забрать те крупицы жизненной энергии, что еще теплились в твоем теле. Пришлось даже его выгнать, ведь при нем не мог же я дать тебе силу и вернуть к жизни». От этого признания я снова уронила вилку. «Вы что?» Я была так потрясена, что говорить не могла. «А ты до сих пор не поняла?» спросил Демон тихо. Отрицательно качнула головой. И пусть я сейчас могла догадываться только, но я понимала, ректор говорит правду. Это я поделился с тобой магией, не позволив выгореть до конца и погибнуть, подтвердил мои предположения он. Потянулась к своему бокалу и выпила налитое в него вино до дна. Тяжело дыша, поставила бокал на стол и отрешённо посмотрела на ректора. "Зачем?" вытолкнула из себя одно лишь слово. Джимон печально улыбнулся, протянул руку и тоже взял своё вино. Полюбовался на свет, как играют блики на солнце, и сделал глоток. Я напряжённо наблюдала за его действиями. "Нет, ну я точно сплю. Причём давно." Нет у меня никакого зловредного фамильяра химека. Меня не взял в личные ученицы магистр Стейракс. уж тем более мы не сидим сейчас в дорогущем ресторане и не обедаем вместе со снежным демоном. Я заболела в том лесу, при выборе фамильяра и сейчас лежу в своей комнате в горячечном бреду. Официантка материализовалась у нашего столика, чтобы налить ещё вина и положить мне новую вилку на стол. Затем быстро испарилась, оставив нас наедине. Я не мог позволить тебе умереть, пожал плечами ректор. Что-то не очень мне верится в самоотверженность снежного демона. Ну, не клеится это с его сущностью. Ты мне не веришь. Не спросил, констатировал факт. Глупо спорить. Я пытаюсь понять, просто сказал я. Почему? Если б я только знал, И такая тоска прозвучала в его словах, что я невольно поёжилась. Есть в тебе нечто такое, что не позволяло моему внутреннему зверю спокойно дышать в твоём присутствии, продолжил магистр Стойракс. Я неоднократно сканировал твою ауру, но всякий раз убеждался, что ты обычный человек. Это было странно и в то же время очень волнующе. Мне нужно было разгадать твою тайну. Может быть, благодаря этому я быстро увидел изменения, которые произошли с тобой после практического занятия, когда ваша группа отправилась в тот лес для совершения обряда призыва. О том, что ты входишь в группу, я прекрасно был осведомлён, ведь именно я подписывал разрешение на выход за пределы академии, и я же распоряжался об охране вашего курса. Не мог же я допустить нападение на своих адептов. Я молча слушала, уставившись на жидкость, плескавшуюся в моем бокале. «Еще что ли выпить?» «Изменения в уровне твоей магии я тоже почувствовал почти сразу», тем временем продолжал демон. «Еще тогда, когда ты случайно врезалась в меня во дворе Академии. О да, я помнил этот момент в своей жизни. Такой не забудешь». При этом фамильяра я не ощутил, и это было странно. А потом был выброс силы и открытие разлома. Я не хотела его открывать, жалобно простонала я. Я знаю, усмехнулся ректор. Теперь уже понимаю, что Берт наградил тебя силой огня, увеличил твой резерв в несколько раз, а контролировать всё это не научил. Хотя должен был. Но вы оба упрямились и не хотели принимать свою связь. Вот и получилось то, что получилось. Я вскинула голову. В глазах уже плясали разноцветные круги. Всё-таки не каждый день приходится выпивать целый бокал вина. Но ведь это именно вы заставили меня тогда выложиться по полной, напомнила ему. "Нет", покачал ректор головой. "Я не заставлял. Напротив, я даже подключил свою магию, чтобы тебе помочь". Но ты не смогла удержать магический поток, вот и отпустила силу, вливая её без остатка в то заклинание. Я не смог тебя остановить, но и не мог позволить выгореть. И вот тогда я увидел то, что раньше было скрыто. Твоя аура стала другой. Теперь я понял, что ты не человек. Кто-то очень сильный поставил барьер, чтобы ты казалась обычной человеческой девушкой. На грани жизни и смерти барьер рухнул, сметая все границы. Я наблюдал за действиями лекаря. Бедный старик был напуган моим интересом к его работе и старался изо всех сил. Даже твой фамильяр не смог скрыть своего присутствия. Он, конечно, каждый раз исчезал при моём появлении, но мне этого было достаточно, чтобы понять: ваши ауры слишком похожи. При этом Берд всё ещё был духом, и я не мог его видеть, только слышал отголоски всплески в твоём резерве. Да, метаморф тоже делился с тобой силой. Но его магия для этого была слишком слаба. Ведь он не удосужился привязать себя к тебе. Я был в ярости от бессилия и беспомощности, а ты угасала с каждым мгновением. Магистр Стайрахс поморщился и тоже осушил свой бокал. Тогда я решился на то, на что не отваживался никогда. Да, я поделился с тобой своей магией. Шансов на твоё спасение был 1 на миллион. Демоническая магия несовместима с человеческой. Люди просто не способны принять её. Слишком уж она у нас разная. Всего одна капля силы, попавшая в твой источник, способна разрушить его навсегда. Но что я терял? Я рискну. Демон отвёл глаза. Видно было, как нелегко далось ему это признание. Руки сжались в кулаки, желваки на лице ходили ходуном, а я я вспомнила тот самый поцелуй, и моё тело бросило в жар. Лихорадочно облизнула губы и судорожно вздохнула. "Выходит", медленно произнесла я. "У нас с вами общая сила". Ректор кивнул. Только мне сила дала снежную магию, а тебе огненную. Такие разные, несовместимые, но в то же время такие одинаковые. Я замерла. Одна сила на двоих, одна природа. Вы ведь стали меня чувствовать лучше после этого, уточнила я. Магистр Стайракс скинул бровь, медленно кивнул. Похоже, его такое положение дел вовсе не радовало. Вот как вы оказались в том подвале, догадалась я. Да, я ощутил новый выброс твоей магии, подтвердил он. Не раздумывая, устремился к тебе и оказался прямо посередине твоей пентаграммы. Ой, мамочки. Вот почему он был так зол тогда. Не только потому, что сгорело целое крыло. Ему не понравилось, что аддептка, которую ректор совсем недавно спас жизнь, притащила его на магическом поводке в разгар ритуала. Если бы вы тогда не пришли, снова стал рассуждать я, то я бы просто привязала Берта. Немного помедлив, видимо, решая, стоит ли мне вообще что-либо рассказывать, демон произнёс: "Возможно, хотя есть такая вероятность, что привязка на меня сработала бы в любом случае". Дело в том, что заклинание было на древнем демоническом языке. Оно воздействует на нашу кровь и магию. Поскольку нас с тобой связывает моя магия, то заклинание лишь усилило эффект. Истинные пары среди демонов сейчас большая редкость. Представители моей расы не любят быть связанными с кем бы то ни было. Именно поэтому предпочитают не делиться своей магией. Связь делает нас слабее, уязвимее. Если бы не заклинание, со временем моя магия в тебе изменилась, подстроилась бы под тебя, и связь исчезла бы. Но ты провела ритуал, усилив её в 1000 раз.